Мирович немного успокоился. Он снова принялся за составление бумаг. Написал воззвание к народу и к высшим чинам. Дверь отворилась. Снова на пороге явился Лебедев. Их высокоблагородие просит, ваше благородие, пропустить канцелериста Донос, каналия, донос, небось, пишет о моих речах. Ну, да пусть. Увидим еще. Вестовой! Впустить канцеляриста! Теперь уж скоро. Теперь только приказ по армии дописать. Одно горе, анафемская свечка скоро догорит. Опять Лебедев. Да что тебе? Что, Абразина? Грипцо, прикажите выпустить из ворот. Так и есть, донос. Написали. Теперь Власьев отсылает курьера в Питер. Но успеет ли курьер-то? Выпустить Грибцов! Мирович отбросил перо, разделся, нащупал подушку, лег на скамью и укрылся шинелью. Его бросало то в холод, то в жар. Он прислушивался к малейшему звуку во дворе. Вот сейчас войдут, арестуют, в цепи закуют, а завтра скомандуют и этапом всенародно по жаре погонят в Петербург. Был второй час ночи на исходе. В комнате не было видно низги. Что-то ползало по стенам, шелестело у печи и у окна. Пот струился по лицу Мировича. Жажда мучила его Воды бы студеной Со льдом Целый кувшин бы выпил А в окружающей тьме Эхом проносились знакомые голоса Разумовский Григорий Орлов Пчелкина Фортуну-то! Фортуну, молодой человек! ха ха Колесо без гайки! ха Колесо! Вот раздолжим! Да вы не умереть-то, как след, не способны!